Глава 18. Каракатица. Бюро встречался с кураторами каждые полтора-два месяца в разных общественных местах, куда он нечасто ходил и где их не могли бы подслушать. За два дня до встречи он находил записку с датой, местом и временем встречи, подсунутую под дверь квартиры. Он чувствовал себя тайным агентом из шпионского фильма. Разве что не таким гламурным, как хотелось бы. К примеру, ему не выдали пистолет, секретный телефон или капсулу с цианидом, чтобы покончить с собой, если его схватят югутанцы. Но он получил кодовую кличку Каракатица. Биро она не нравилась. Каракатицы уродливые создания, копошащиеся выли. Однако выборы ему не дали. Он всегда разговаривал только с Гало из пенским киконцем. А Берглунд наблюдал за ними, прогуливаясь неподалеку под видом иностранного туриста. "Ты узнал подробности того, что они планируют?" снова спросил Гало, когда они проходили по почти пустой картинной галереи. Бероника, никогда раньше не была в музее, и делал вид, что рассматривает абукейскую керамику. Они постоянно твердят о какой-то крупной акции, нанести удар, сделать заявление, всякая такая мутная чушь. Сказал бюро, все больше раздражаясь на нескончаемый бубнёж гало, мол, бюро не может добыть детальную информацию о деятельности вастика и Еямоловни в движении Будущее без кланов». Движение росло. Это бюро мог сказать с уверенностью. На собрание приходило все больше людей, которые осмеливались высказываться против кланов. Речи Гурихо стали настолько экспрессивными, что порой Бэро опасался, не пойдет ли у того пена изо рта или вдруг случится удар. Настал их звездный час, говорил Гурихо. Люди готовы сбросить иго кланов, скованных воедино с коррумпированным правительством, религией и капитализмом угнетающими простого человека. И тому подобное билиберда. Бэро не помнил всех его цветистых слов. Горихов все твердит, что скоро настанет момент, когда мы восстанем и будем драться на улицах города, пожаловался своему куратору бюро. Но только не говорит, когда он настанет и как мы это узнаем? Тебе удалось сблизиться с руководством? спросил Гало. — Я пытался, Кеки, ответил Бюро, хотя Голо вовсе не был Кеки. Их четверо: Маловни, Гуриха, Антоньо и та девушка Эмма. Больше они никого не допускают. Гало отошел от стеклянной витрины с обукейской керамикой к стене, с идти религиозной иконографией, ожидая, что бюро сделает то же самое. В углу зала Берглмнд сложил музейную брошюру, которую якобы читал и последовал за ними на расстоянии. Мы знаем, что собой представляют эти трое, но как насчет Эммы? Что у нее за жизнь? спросил Гало. Она не югутанка и не из баруканов, политических мотивов у нее тоже нет, как ты нам сказал. Так почему же она вошла в руководство группы? Беронах хмурился, потому что тоже этого не понимал. По какой-то причине девушку пригласили во внутренний круг моловни, а Беро нет. Наверное, она раздвигает перед ними ноги. Вот и все объяснение. Я ведь уже сказал все, что знаю, занил Беро. А она работа те где-то в центре. Некоторое время жила в Туне. У ее семьи есть свой бизнес или когда-то был. Думаю, они обанкротились. Вот почему она затаила обиду на кланы. Они разорили ее семью, так она сказала. Вскоре после того, как он начал работать на экспенсов, Берус сумел убедить Эму выпить с ним в баре. Они пробыли там пару часов. Эма вела себя мило и даже смеялась над его шутками. Она казалась такой одинокой, как будто у нее совсем нет друзей. Бюро рассказал ей, каким образом получил уродливые шрамы на лице. В 16 лет его поймали и избили братья Майки. Конечно, он мог бы рассказать и кое-что поинтересней, но решил приберечь эти истории на потом. Вдруг Эмма ему не поверит. К разочарованию Бюро рассказ не вызвал у Эммы того трепета, на который он рассчитывал. А что еще хуже, когда он предложил пойти к ней домой, я сказала, что утром ей надо на работу, и лишь чмокнула его в щеку. С тех пор ему еще несколько раз удалось заманить девушку выпить, и один раз поздно вечером они ходили в кино на ужастик. Но достичь чего-то большего он так и не сумел, как и разознать что-либо полезное для испенцев. Однажды вечером Бёро ждал в переулке у маленькой хурмы, Надеясь застать Эму в одиночестве по пути к метро и проводить до дома. Прошло уже 20 минут, но она так и не появилась, и Бюро снова поднялся в кафе. Зал вроде бы опустел, но Бюро услышал голоса. Тогда он обогнул стойку бара и обнаружил крохотную комнатку, видимо, кладовку или место для отдыха музыкантов или других артистов между выступлениями, а может, просто тайник. Вместо двери На входе висела малиновая занавеска, но она была задернута не до конца, и в щель Беру увидел Маловни, Гурихо, Антоньо и Эму. Они стояли вокруг разложенного на столе большого листа бумаги и тихо переговаривались. Возможно, рассказы о нефритовых способностях Николва были правдой, потому что Маловни развернулся и отдернул занавеску. От его свирепого взгляда Беру отпрянул. "чего тебе здесь надо?" спросил ягутанец. "Собрание закончено." "Кажется, я уронил ключи за стойкой бара." Тут же соврал Бэро: "Никто их не видел." Он демонстративно начал шарить за баром и под скамейкой, на которой сидел. Эмма скатала бумагу со стола, но Бэро успел заметить, что это карта Жан-Луна и сделанные вручную чертежи какого-то здания. Горих подошел поближе, чтобы помочь Бэро искать ключи. Маловни подозрительно наблюдал за Бэро полуприкрытыми глазами. "Мы не видели твои ключи", сказала Эмма. "Если найдем, то сообщим". Бэро притворился разочарованным и спросил: а "О чем вы тут болтали? Я могу помочь, вы же знаете, каков план?" Маловни положил на плечо Бэро свою широкую ладонь и выпроводил его к лестнице. "Мы еще над ним работаем, дружище". Хватка иностранца была крепкой, Как у настоящей зеленой кости. Если нам понадобится помощь, мы тебя позовем, Не сомневайся. После этого Бёро стал приходить на встречи движения за будущее без кланов» пораньше или задерживался допоздна в надежде подслушать разговоры вожаков, но больше ему не удавалось застать их врасплох. Похоже, молодняк и остальные устраивали свои тайные встречи в другом месте и в другое время. Берони мог понять, почему они ему не доверяют. Может, думали, что кланы за ним наблюдают, хотя он уже давно ушел с работы в казино "Двойная ставка". Неужели они считали его таким же, как этот несносный болван Тадину? А может, решили, что его привлекать рискованно, ведь полиция уже арестовывала его за вандализм. Но в последнее время Бюро залег на дно, потому что не хотел остаться без пальцев, как те ребята, которые подожгли мастерскую. А может, он просто не нравился этой Троице. Некоторое время Бюро скармливал из стенцам информацию, которую мог получить на обычных собраниях. Например, сколько людей приходит каждую неделю, с кем разговаривает Маловни, как движение набирает новых членов и откуда берет деньги. Канце концов, когда он начал регулярно посещать собрания, его отметили, назначив секретарем движения. Теперь он должен был записывать всех пришедших, вести заметки о значимых событиях и тайно хранить список членов. Было несложно скопировать все эти документы и регулярно относить их Гало и Берглунду. Постоянный поток незначительных, но подробных сведений вполне удовлетворял военную разведку Испании. И бюро получал свою мзду, что для него было важнее всего. Однако Гало и Берглунд требовали большего. Они подозревали, что югутанцы снабжают кеконских революционеров деньгами, оружием и другим необходимым, и хотели получить железные доказательства, хотели чего-то весомого. Сидящий в другом конце зала Берглунд перехватил взгляд своего напарника и, И два заметным жестом велел ему закругляться. Голов повернулся обратно к бюро. Если Эмма может повлиять на Маловня, то через нее ты сумеешь сблизиться с руководством. Постарайся наладить с ней отношения. Бюро ухмыльнулся. Можно подумать, это так просто. Ну уж поверь, я бы с удовольствием. Голов взглянул на бюро с нескрываемым раздражением. Ты должен стараться подружиться с ней. Узнать ее получше, а не залезать к ней под юбку, где она работает, связано ли с юготанцами. Подробности это дело государственной важности. Испенцы неоднократно подчеркивали, что юготанец хочет подстегнуть и воспользоваться зарождающимся антиклановым движением, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию на Киконе. Если кланы лишатся власти, нефрит хлынет на рынок Югутану и его союзникам будет легче его покупать, не завися от контрабанды и посредников с черного рынка. Гражданские беспорядки на Киконе могут привести к установлению проюгутанского режима и пересмотру существующих соглашений по нефриту с Испенией. А для Гало, Берглунда и их начальства в Водомонте это было неприемлемо. Они не желали терять свои преимущества. Да, да, я понял пробормотал бюро. Я над этим работаю. Как всегда, Голо вручил бюро конверт с наличными. Бюро потянулся за ним, но куратор не отдал деньги сразу, посмотрев на бюро почти с отеческой заботой. Мы уже столько в тебя вложили, каракатица. Заплатили тебе больше, чем ты имел за всю свою жалкую жизнь. Помни, что наше терпение заканчивается, а с ним и деньги. Испанская армия оберегает своих людей, но только тех, которые приносят пользу. Гало выпустил конверт и ушел. Через две минуты Бергунд поднялся со скамейки в углу и последовал за ним, оставив Берра в одиночестве проклинать всех подряд, в том числе себя.